Картина первая. Череп жениха. Сцена представляет учебный кабинет Шишкингольма. Задняя стена в полках с книгами, в середине её дверь. Над дверью огромный бюст Галля с подписью его имени золочёными крупными немецкими буквами. Шишкингольм сидит в старом вальтеровском кресле посреди сцены, рассматривая человеческий череп, исчерченный по науке Галля. Мина Христианна, вправо от него, вяжет чулок. Лиза, влево от него, сидит у стола, на котором книги, бумаги, и гипсовая модель человеческого черепа на подставке. Она перелистывает книги, всматривается в разные части этого черепа и пишет. Иванов у задней стены, позади стола, на котором занимаются Фриц и Густов. Он стоит, скрестив руки на груди, опиршись спиной на полки с книгами. Фриц и Густав сидят у противоположных концов этого стола, творя из книг уроки полушёпотом. Продолжительная тишина, нарушаемая только полушёпотом Фрица и Густава и перелистыванием книг Лизой. Иванов задремал, поскользнулся и едва удержался на ногах, оперши собе и руками позади себя на полке с книгами. От этого несколько толстых фолиантов падают на пол с шумом. Все пугаются, вздрагивают и оборачиваются к Иванову. Иванов тоже испугавшийся: "Раз ведь надо же случится". Подымает книги и расставляет их по местам. Шишкин гольм, подняв очки на лоб и обратившись к Иванову: "Доммерманш, скот! Так ты руководствуешь моих питомцев, я тебя выгоню!" Опять все принимаются за занятие. Устанавливается прежняя тишина, но с Ивановым повторяется то же несчастье, хотя он не дремал, а только оперся на полки с книгами. Снова несколько книг падают с шумом. Шишкин гольм, Мина христианная, Лиза вскакивают в испуге. Фриц и Густав фыркуют. Иванов раздражён своим несчастьем. Иванов с негодованием: тфу! И во второй дерёт за вихры Фрица и Густава. Елиза с добным голосом презрительно. Русский мужик. Шишкин гольм, мина крестьянная. Елиза поют хором, обратившись к Иванову. Спокойствие занятий ты дважды прервал. Прими жеть мы проклятье, чтоб чёрт тебя побрал. Гахвек и в память галя к нам больше ни ногой. Хинаус, пакт дих подали. Наёмётся к нам другой. отворачиваются от него в негодовании и обращаются друг к другу, подавая повелительный знак Фрицу и Густаву. Расправу кончив с Дярским, приступим вновь к трудам. Принимаются снова за свои занятия. Иванов, грозясь злобно на Шишкингольма: "Обиженный сим мерзким ужо я вам задам". Уходит, захлопнув дверь. Все усели заниматься, тишина, вдруг раздаётся торопливый стук в дверь. Касимов и Вихорин за дверью. Дома почтеннейший профессор Шишкин-Гольм и милые его семейства все с отчаянием подбегая к оконце не поют хором: "О, галь, мудрец великий, спаси ты нас! Услышь ты наши клики хоть в этот раз. За что судьбы гонения, несчастный рок!" Ведь этот всё учение пойдёт не впрок. Лишь вздумаешь заняться, а тут гляди, уж в дверь к тебе стучаться. Учись, пойди. Вихорин и Касимов входят и, остановившись в дверях, поют: Что слышим, близен голос. Хор мрачно: Судьбины гнёт, мышление срезал колос. Касимов и Вихорин в восторге фальшивят. Она боёт. Все оборачиваются к ним, они робеют. Фальшиво, извините, мы в торопях, хорст строго. Зачем вы здесь, скажите? Они в сеньях. Касимов и Вихорин прозой перебивая друг друга. Мы мы мы опять хотели просить руки вашей дочери. Шишкин гольм именно христианна Гневна. Руки? Элиза шиманись издобным голосом Папа, шеани ко мне. Шишкингорнь делает строгий знак лизы указательным перстом правой руки, качая оной неторопливо вправо и влево, как маятник, а затем обращается к Касимову и Вихорину. Молодые люди, я вам уже несколько раз отказал. Я вам уже несколько раз говорил, что вы не любите Лизу. Говорил я вам это. Касимов Но ведь и я сказывал вам, что люблю. Старается заслонить Вихоринок, который тоже хочет говорить. Шишкин-Гольм, качая вправо и влево указательным перстом правой руки прямо против своего носа, говорит медленно и важно: молчать. Я уже много раз доказал вам, что вы оба не любите Лизу. Доказал я вам это? Ни слова более. Мне кажется, профессор френологии может всегда безошибочно узнать, кто способен и кто не способен любить женщину. Вы не способны любить женщину, и потому вы не любите мою Лизу. Слышите? Я наблюдаю ваш череп, я знаю. Касимов. Но мне ли не знать, господин Шешкин-Гольм, что вы ошибаетесь? Вихорин. пробиваясь из закосимого, который старается его заслонить, и наконец перебегая впереди Шишкингольма на другую его сторону. Клянусь, клянусь, вы ошибаетесь. Шишкингольм гордый и строг. Я ошибаюсь? Ощупывает одновременно обеими руками их затылки. Ни за что. Уходит большими шагами в правую боковую дверь. Фриц и Густав за ним. Миннохристианна Косимову и Вихорину вы слышали? Ступайте же вон. Косимов и Вихорин, становясь по обе стороны её, мина христианна: Матушка, клянусь, он ошибается. Мина христианна, гордо и строго. Он ошибается? Ощупывает одновременно обеими руками их затылки. Ни за что. Уходит большими шагами в ту же боковую дверь. Молчание. Лиза, Касимов и Вихорин стоят печальные. Касимов начинает робко, нерешительно приближаться к Лизе. Вихорин, прикладывает палец к колбу, ободряется и говорит в сторону: "Придумал я впредье". Радостно приподнимает немного свой парик-зависки: "Подобью парик шишками из ваты да побольше. Браво! Побегу поскорее до свидания, Елизавета Ивановна". уходит большими шагами в среднюю дверь. Касимив печально со слезами в голосе: "Елизавета Ивановна, послушайте! Поет, природа видно подшутила, когда меня произвела. Она любовь в меня вложила, любви же шишек не дала. Что делать, право я не знаю. Уговорите-ка отца, готов я вад" Лишуся раю, отказ же сгубит молодца. Падает перед Лизой на колени, рыдая. Лиза с достоинством. Отец мой всё по шишкам мерит, людям свою цену даёт. Он вашей страсти не поверит, коль шишек страсти не найдёт. К тому ж по гадю наставлениям вас изучала я сама. ощупывает его голову. Судя по ямкам и возвышениям, у вас нет сердца, нет ума. К искусству нет у вас влечения, едва ль способность есть к любви. Нет памяти у вас, терпения и жару вовсе нет в крови. Такого мужа не хочу я. Отталкивает его И сама вступает с вращением. О нет, уйдите от меня. Касимов встаёт с колен и поёт сквозь слёзы: "Увы, любви огонь почуя, я мнил, когда дождуся дня, чтоб тесно с вами продниться, и что же вдруг я узнаю, что страсть без шишек не годится. О, как не клясть судьбу свою" Рыдает и продолжает петь: Как зло природа подшутила, когда меня произвела. Она мне в грудь любовь вложила, любви же шишек мне дала. Рыдая, уходит большими шагами в среднюю дверь, держа платок у глаз. Ализа задумчиво, сдобным голосом и печально: Несчастный Ну что же делать? А может быть, он и в самом деле нет, со вздохом. Я сама пробовала, а впрочем, пойду спрошу попажу. Уходит большими шагами в правую дверь, крича: "Папаша! Папаша!" Декорации переменяются.